Глава 12. Три дня и две ночи Дэвид упорно производил раскопки на окраине города, около особенно крупной груды камней, которая с высоты чем-то напоминала контуры небоскреба. Настала третья ночь, а результатами и не пахло. Фарли сидел на валуне с кислым видом. Он устал до предела, устал рассматривать сотни булыжников, на которых кому-то привиделись какие-то буквы, устал от пронизывающего холодного ветра, устал от неукротимой энергии Дэвида. От угрюмой настойчивости Томасона он тоже устал. Ринджа просто вызывал у него тошноту. Они увязли в чужом мире, как мухи в клею, и растратили большую часть энтузиазма первооткрывателей на дурацкую суету вокруг здоровенной ямы, которая с каждым часом становилась все глубже, а груда земли рядом все больше. «Я просто брюжу, словно старик», — подумал Фарли. «Все обстоит не так плохо. Мы обнаружили фундамент могучего здания и очистили от грунта большую его часть». Фундамент недурно сохранился для своих почтенных лет. Томасон громко восхищался стойким пенобетоном, стеклянистым водонепроницаемым покрытием. В Анриане строили на века, но срок в 300 веков оказался чересчур велик даже для них. Прожектора освещали место раскопки, создавая глубокие тени среди руин. Мини-экскаватор копошился рядом с солидным холмом земли, осторожно запуская внутрь свой ковш. Никаких следов подземного хранилища и в помине не было. Давид рассказывал и вперед, заложив руки за спину. Вид у него был довольно бодрый. Ничего, бормотал он. Попробуем копать где-нибудь в другом месте. Рано или поздно что-нибудь найдем. Почему вы так уверены в этом? Раздраженно спросил Фарли. Знаете, глен, я пойду на корабль, что-то я замерз. Позовите меня, если найдете что-либо стоящее. И прошу не принимать любую трещину в камне за следы письменности. Давид пожал плечами. Вас подвести на вездеходе? безразличным голосом предложил он. Ничего, дойду сам. Фарли засунул руки в карманы утепленного плаща и, не спеша побрел прочь. Далеко впереди стояла башня вездехода, переливающаяся сотнями огней, а над ней раскинулся темно-синий купол небес, густо усеянный незнакомыми созвездиями. Среди них, невидимыми тенями, проплывали редкие бледные облака. Фарли нашел укутанную вездеходами дорогу среди километровой травянистой полосы и зашагал по упругой земле. Мать, земля! подумал он. «Колыбель расы людей. Только где они, твои первенцы?» «Воздушная разведка не дала никаких результатов. Окрестности были дикими и нетронутыми руками человека. Может быть, в Андреане покинули эту планету и заселили другие миры? Или мы ищем самих себя, поскольку других людей в галактике не осталось?» Кристенсен уже спал. Фарли был разочарован этим. Ему хотелось потолковать с главой экспедиции. Так ни о чем особенном, просто чтобы рассеять гнетущее чувство одиночества. Ему было даже страшно подумать о том, что Кристенсен мог вскоре умереть, а судя по мрачному виду Райхера, такое вполне вероятно. В глубине души Фарли считал Кристенсена едва ли не своим вторым отцом, хотя никогда бы не рискнул признаться в этом. Бодрствовали только дежурные, каждый на своем посту. Фарли зашел в столовую и поел там в одиночестве и без всякого аппетита. Он вдруг вспомнил фантастический боевик с принцессами, ковбоями, меченосцами и злодеями-инопланетянами. Вспомнил и усмехнулся потом побрел в свою каюту. За прошедшие сутки он здорово вымотался и заслужил отдых. Сны на этот раз были мрачными и черно-белыми, и он был рад, когда очнулся. Оказалось, его разбудил Смит. «Доктор Фарли, Дэвид хочет с вами срочно переговорить. Он просит немедленно прийти в радиорубку». Фарли уставился на юношу мутными глазами. «Что-то нашли?» «Думаю, да», — возбужденным голосом ответил Смит. «Быстрее же, Боб, что вы копаетесь?» Торопливо одевшись, Фарли почти бегом направился в рубку. Дрожащими руками он взял телефонную трубку и хрипло сказал. Фарли слушает. В трубке что-то зашуршало так, что он не расслышал первые слова Девита. «Откуда-то! Один из наших парней услышал это и доложил мне. Я побежал туда и убедился, что он не ошибся. Но темнота хоть глаз выколи. Фарли, вы мне нужны, немедленно приходите». Фарли положил трубку. Его рука дрожала. Что-то они все-таки нашли. Или кого-то. «Неужто к ним в гости заявились призраки?» Смит деликатно кашлянул. «Доктор Фарли, можно я поеду с вами?» «Умоляюще?» — спросил он. «Я умею управлять вездеходом. Мы через пять минут будем на месте». «Хорошо», — слабым голосом сказал Фарли. «Только тебе придется нести меня по лестнице на руках. Что-то у меня ноги подгибаются». Он повернулся к дежурному, следившему за ними выпоченными глазами. «Оставайтесь здесь и не отходите от рации. Нам может понадобиться в ближайшее время помощь всего экипажа». «Слушай, сэр». Но, мне кажется, мы обязаны в первую очередь поставить в известность капитана». «Не надо, пусть спит», — после некоторого раздумья решил Фарли. «Ведь ничего еще толком не ясно, зачем пороть горячку». Он и сам толком не понял, почему так сказал. Может быть, потому что боялся. Кристенсен — прекрасный душевный человек, но сейчас мог все испортить. Хотя не исключено, что это все лишь крик какой-нибудь ночной птицы или шум упавшего камня. «Скорее всего, так оно и есть», — думал Фарли, энергично шагая по коридорам, к выходу вместе со Смитом. Дэвид и его люди слишком устали и перевозбуждены. У них могли появиться видения и слуховые галлюцинации. Любую тень при желании можно принять за фигуру затаившегося аборигена. Смит завел вездеход, и они помчали в сторону города. Ночь была очень темной. Облака затянули небо, и лишь изредка в их разрывах появлялся кровавый глаз одной из лун. Дул сильный ветер, бросая на лица редкие крупные капли дождя. Гусеницы загрохотали по поверхности шрама, и Фарли вдруг почувствовал себя очень неуютно. Ему захотелось вернуться назад. Только сейчас пришла в голову неожиданная мысль. А вдруг там, в городе, к месту раскопок пришли лорны? Быть может, этим и объяснялась необычная пустынность этих мест. Патруль лорнов мог заметить их звездолет с воздуха и сейчас под покровом темноты напасть на людей. Фарли вспомнил о своих кошмарных сновидениях во время полета в гиперпространстве. Если Кристенсен прав, то именно лорны пытались проникнуть в разум землян. Сейчас они могут сделать это куда проще, захватив пленников. «Эй, доктор, приехали!» Фарли встрепенулся. Впереди были видны лучи прожекторов, освещавших место раскопок. Все было так же, как и несколько часов назад, только экскаватор замер на месте с высоко поднятым ковшом. Люди столпились около округлой палатки и, негромко переговариваясь, смотрели во тьму. Среди них не было видно ни Девита, ни Томасона. Фарли выскочил из вездехода и подошел к ним. «Что случилось?» Глухо спросил он. Один из участников раскопок повернулся к нему. «Вас ждут, доктор Фарли», сказал он возбужденно, показывая рукой в темноту. «Где-то там, среди развалин». «Что они услышали, Джек?» спросил Фарли, вглядываясь в грубо скроенное лицо механика из двигательного отсека. В его глазах светился ужас. «Голоса, мистер Фарли? Или что-то похожее на них? Как будто кто-то разговаривал и... Вы не поверите, даже смеялся». Тогда Дэвид крикнул и раздался шум, словно кто-то убегал. Но мы могли и ошибиться, уж очень силен был ветер. Механик вытер лицо тыльной стороной ладони и затравленно огляделся, словно его окружала целая армия призраков. Фарли коротко кивнул и, не оглядываясь, пошел во тьму. Все усиливающийся дождь заставил его надвинуть на голову капюшон плаща. Филолог трижды окликал Дэвида, прежде чем тут наконец отозвался. Вскоре его нагнал Смит с мощным фонарем, И тогда они увидели в свете белого луча фигуры двух людей, сидящих на округлом камне, словно вороны на надгробной плите. «Какого дьявола вы столько копались, Боб?» – нервно приветствовал его Дэвид, спрыгивая на землю. Он махнул рукой в сторону двух холмов камней, едва вырисовывавшихся во тьме. «Там кто-то есть. Мы с Томасом уверены. Позовите их Фарли». «Дайте понять туземцам, что мы их друзья». Глин, вы хотите сделать из меня дурака?» – запротестовал Фарли. Это приблизительно то же самое, что обращаться к пятикантропу по латыни. «Хватит читать мне лекции!» — рявкнул Дэвид. «Дело надо делать, а не гадать. Идите, Фарли, мы вас прикроем сзади». Фарли пожал плечами и пошел во тьму осторожными шажками. Чувствовал он себя так, словно входил в клетку со львом. Хриплым голосом он сказал. «Эй, не убегайте, мы ваши друзья. Нам надо поговорить». Шум ветра наполовину заглушил его робкий голос, и Дэвид тут же недовольно отозвался сзади. «Дьявол, вы что язык проглотили? Кричите громче! Вас же так никто не услышит! И не стойте столбом, а идите к туземцам навстречу! Чего вы трусите?» «Да пошел ты!» Фарли сочно выругался, а затем засунул руки в карманы и решительно пошел вперед. Вскоре его нагнал Дэвид, а затем к ним присоединились Томасон и Смит с горящим фонарем. Фарли орал во все горло. «Мои ваши друзья, давайте встретимся и мирно поговорим. Мы не причиним вам вреда». «Подробнее, Боб, подробнее!» нервно сказал дэвид непрерывно оглядываясь по сторонам. «Послушайте, мы ваши сородители с планеты Земля. Когда-то давно ваши предки основали колонию на нашей планете и дали жизнь нашей расе. Теперь мы вернулись на свою прородину Рин. Вы понимаете хотя бы одно мое слово?» В ответ доносился только шум ветра. Струйки дождя плясали по грудам камней. Между стелящихся кустов заструились ручьи. В сторону груды камней метнулось какое-то мелкое животное размером с крысу. И вдруг шум шагов, быстрых и легких, там за кустом, рядом с развалинами крупного здания. Чья-то тонкая фигура проскользнула словно тень и исчезла, будто растворившись в тумане. Земляне, не выдержав, рванулись к этому месту, пытаясь нагнать призрак, но не увидели ничего. Ничего. Дождь стих. Туслый багряный свет луны прорвался сквозь прореху в облаках. «Попробуйте еще раз», – прошептал Дэвид и больно ткнул Фарли кулаком в спину. «Они где-то здесь». «Эй, выслушайте нас!» — закричал Фарли. «Нам надо поговорить с вами, это очень важно. Пожалуйста, покажитесь, мы пришли с миром». Земляне замерли, прислушиваясь. Фарли инстинктивно почувствовал, что кто-то находится неподалеку, затаившийся, наблюдающий. «Пожалуйста, отозвитесь, мы одной крови, мы братья!» Он замолчал. Откуда-то из темноты послышались звуки, словно кто-то рассмеялся. Забыв о своих страхах, Фарли побежал вперед. «Где вы покажитесь?» Смех снова повторился, легкий, серебристый, и ему вторил другой, более густой. Это явно были голоса двух людей. Фарли побежал к огромному холму из камней, казалось сохранившему форму пирамидального здания, и пошел вокруг него, призывно крича. В туслом багряном свете что-то шевельнулось, стремительно перебежало к небольшой врос человека груди камней и остановилась за ней выжидая. Фарли во всю прыть помчался вслед за аборигеном. На встречу ему несся тихий смех, словно туземец играл с ним в прятки и вновь собирался исчезнуть. Но нет, ему не уйти сейчас. Сейчас. Фарли наткнулся на ползучий куст и упал, больно ударившись боком. Застонав, он попытался встать, но не смог. Рядом послышался шорох шагов. Туземец, похоже, собирался скрыться: Не уходите! в отчаянии захрипел Фарли. Не уходите! С трудом он поднялся на ноги, морщась от боли, и увидел рядом с собой тонкий силуэт. Тусклый свет луны. Лишь частично обрисовывал лицо стоявшего в нескольких шагах от него туземца, но в фарле оно показалось утонченным и прекрасным. Это было лицо девушки.